Глава 19. Вербальная агрессия и дети. «Что было бы, если бы мы все воспринимали наших детей как детей Бога? Что бы мы тогда делали?» Элис Миллер. В связи с вербальной агрессией и детьми возникает множество вопросов. Например, «Как воспитать в ребёнке чувство самоуважения?» Что говорить ребёнку, который подвергался вербальной агрессии со стороны детей и взрослых? Что говорить ребёнку, когда он обзывает меня? Как ребёнку лучше всего защититься от агрессии со стороны сверстников? Что говорить ребёнку, если я разорву отношения, в которых подвергаюсь вербальной агрессии? Как мне сохранять дистанцию, если мы с моим бывшим супругом совместно опекаем ребёнка? Идеальных ответов на эти вопросы не существует. Представленные здесь ответы — всего лишь предложения, модели эффективных способов общения, которые должны помочь вам научить своего ребёнка самоуважению и защитить его от эмоционального и психического урона вербальной агрессии. Как привить ребёнку самоуважение? В стрессовой ситуации взрослые настолько поглощены своими переживаниями, что могут не уделять должного внимания ребёнку и реагировать слишком поспешно. Но даже когда у родителей есть время подумать, они могут упустить некоторые вопросы и не догадаться об очевидных решениях, потому что сознание их занято другими проблемами. По этой причине... Родителям полезно напоминать себе о том, что к ребенку нужно относиться доброжелательно и с уважением, даже если они сами испытывают стресс. Когда уважение становится контекстом, все, что вы говорите, скорее всего, будет способствовать его росту. Во многих городах можно записаться на курсы для родителей, и существует множество книг, посвященных воспитанию детей. Иногда бывает трудно выбрать между различными направлениями и теориями. На мой взгляд, лучше всего выбрать такую книгу для родителей, которая поощряла бы уважение к ребёнку. Если вы проявляете любовь к детям и заботу о них, сочувствуете им, честны с ними и поощряете их независимость, то в большинстве случаев они вырастают любящими, внимательными, сочувствующими, честными и независимыми людьми. Иногда на детей нежелательным образом влияют давление со стороны сверстников, жестокое обращение вне дома и тому подобные факторы. Не спешите винить себя. Старайтесь делать всё, что в ваших силах. Если у вас возникают сомнения, обращайтесь за помощью к консультантам или другим родителям, которыми вы восхищаетесь. Как воспитать в ребёнке уверенность в себе? Я считаю, что один из наиболее эффективных способов воспитать в ребёнке уверенность в своих силах — это позволять ему удовлетворять свои потребности самому, как только он сможет это делать. Родители могут говорить. «Хочешь сам поесть ложкой?» «Я подожду, пока ты завяжешь шнурки». «Сможешь сам сделать себе бутерброд?» «Вот так надо пользоваться посудомоечной машиной». Как признавать достоинство ребёнка? Дети реагируют на признательность. Они рождаются любопытными и воодушевлёнными. У каждого ребёнка свои уникальные таланты и интересы. Ваша задача — оказывать ребёнку необходимое внимание, признавая его склонности и интересы к музыке, танцам, бегу, ярким цветам, спокойным размышлениям, спорту и так далее, и поощряя их, Даже если не разделяете, вы способствуете возникновению у ребёнка ощущения собственной уникальности. Далее приведены способы оценить достоинство ребёнка. Какая красивая картинка! Расскажи, какая книга нравится тебе больше всего? Похоже, ты постарался сделать это хорошо. Тебе нужно время, чтобы закончить эту работу? «Ты молодец, потому что сидишь тихо и ждёшь, пока я закончу разговаривать». Как сообщить ребёнку о границах? Хорошее общение подразумевает представление о границах. Дети ощущают, что находятся в безопасности, и о них заботятся, когда родители расставляют границы. Становясь взрослыми, они сами устанавливают свои границы. Лучше всего это получается, когда они обучаются этому в детстве. Вы можете устанавливать границы и при этом уважать чувства детей. Например, естественно, что дети не хотят ложиться спать или просят новые игрушки. Но ведь есть предел их сил, как и количество игрушек. Вы, как родитель, должны дать им представление об этом. Например, «Я понимаю, что ты не хочешь ложиться». Но сейчас уже все пятилетние дети должны спать. Вот ляжешь в кроватку, и мы почитаем сказку. Я понимаю, что тебе хочется посмотреть телевизор, но это не детская передача. Давай посмотрим что-нибудь ещё. Так поступать нехорошо. Когда ты кричишь, я не понимаю, чего ты хочешь. Скажи так, чтобы я услышала твои слова. Давай поговорим об этом. Скажи, что ты хочешь. «Нет, сегодня я не покупаю игрушки». «Мне бы тоже хотелось купить это, но у меня нет денег». Как сообщить ребёнку о выборе? По возможности детям следует предоставлять выбор. От родителей это потребует дополнительных сил, ведь легче сказать «Носи вот эту одежду, нравится она тебе или нет». Но если ребёнок с ранних лет приучится делать выбор, и нести ответственность за него. Ему будет легче во взрослой жизни. Далее приведены примеры того, как можно сообщить ребёнку о возможности выбора. Хочешь кукурузу или горох? Видишь, к этим брючкам одинаково подходят белая и жёлтая майка. Какую выберешь? Вот школьное меню. Хочешь купить обед или взять свой? В какой школьный кружок ты хочешь записаться в этом году? Может, в спортивный? или кружок фотографий. Кого тебе хочется пригласить на свой день рождения? Когда дети становятся свидетелями вербальной агрессии. Иногда, даже стремясь защищать ребёнка, родители забывают о его чувствах или не знают, как уважать их. Например, одна женщина написала «В детстве у меня был дедушка, который кричал на меня и ругался». Родители просили не сердиться на него, а просто не обращать внимания. Я даже по-настоящему обрадовалась, когда он умер. В таких ситуациях ребёнку необходимо услышать следующее. То, что он говорит, только что сказал, нехорошо. Пойдём вместе, и я ему скажу. Агрессор должен выслушать. То, что ты сказал Мэри или Джону, нехорошо. Я не желаю, чтобы с ней... С ним так разговаривали. Если вас ругают за то, что вы заступаетесь, удалитесь вместе с ребёнком подальше от опасности. Ещё раз признайте его чувства. Я понимаю, что неприятно, когда он так говорит. И повторите, что так говорить нехорошо. Если на вашего ребёнка кричат или его унижают, ему необходима ваша защита. Иногда родители могут неосознанно научить ребёнка смиряться с агрессией. Бывает полезно спрашивать себя, «Может ли что-то в моих словах указывать на то, что агрессия не настолько серьёзна?» Если родитель говорит «он» или «она» на самом деле не хотел так сказать, то переживание ребёнка обесценивается, как и его чувство боли. Агрессия воспринимается как нечто несерьёзное — и ребёнок учится мириться с ней. Недооценивать агрессию — это то, чему большинство людей действительно учатся. Может показаться, что слова «забудь» «он просто был не в себе из-за плохого дня» должны облегчить боль, но на самом деле они только загоняют её вглубь, и это сбивает с толку. Разве плохой день оправдывает агрессию? Отвечая на вербальную агрессию, вы признаёте значимость переживаний ребёнка и становитесь столь важным сочувствующим свидетелем. Так вы обучаете своего ребёнка соответствующим ответным реакциям на вербальную агрессию и помогаете ему научиться уважать собственные чувства. С другой стороны, если делать вид, что слова не ранят, особенно это важно для мальчиков, то ничего хорошего для ребёнка из этого не получится. Так дети начинают сомневаться в себе. В зависимости от возраста ребёнка и от того, кому нужно отвечать, он должен научиться всем описанным в данной книге ответным реакциям на вербальную агрессию соответствующего типа. Даже детям постарше требуется эмоциональная поддержка, чтобы отвечать вербально агрессивным взрослым. Порой бывает достаточно даже фразы «Я постою рядом». Дети учатся агрессии как от взрослых, так и друг от друга. Один из наиболее эффективных ответов на агрессию сверстника — сказать «это ты так говоришь» с особым подчеркиванием слова «ты». Такой ответ обычно застает врасплох другого ребенка и подразумевает «Я не куплюсь на это, это ты сказал, ты ответственен за то, что говоришь». Иногда. Ребенок подвергается вербальной агрессии при посещении одного из родителей после их развода. Недавно я разговаривала с женщиной, сын которой возвращался от отца заметно расстроенным. Когда она спрашивала его, что не так, он обычно отвечал. «Если я тебе скажу, даже если ты не расскажешь, он это узнает». Это, разумеется, серьезная проблема. Ребенок страдает и ощущает такую угрозу, что скрывает правду. Если родителям не удается заслужить доверие ребенка, на пользу может пойти и внешнее влияние друга семьи или родственника, который станет доверенным лицом. Когда вербальная агрессия исходит от детей? Если вербальная агрессия исходит от ребенка, можно дать следующие ответы. Они применимы в различных обстоятельствах и при разном возрасте. Проверьте, как они подходят к вашему случаю. Так говорить нехорошо. Я больше не хочу слышать от тебя такое. Такие слова никому не понравятся. Хватит так говорить. Чтобы я этого никогда не слышала. Когда родители разводятся. Подумайте. Имеется ли в ваших отношениях что-то неблагоприятное и нездоровое для вас и ваших детей, и уйдёт ли оно из вашей жизни, как вы надеетесь, если это игнорировать? Когда ребёнок подвергается агрессии или становится её свидетелем, он страдает. Одна женщина сказала мне, «Если остаться, ребёнку будет больно. Считается, что нужно остаться ради детей». Но это совершенно бесполезно и не имеет смысла. Это только вредит. Либо агрессия переносится на ребёнка, либо ребёнок подсознательно перенимает агрессивное поведение, а в долгосрочной перспективе это мучительно и болезненно. Эта женщина рассуждала на основании собственного опыта. Растущие в обстановке агрессии дети испытывают боль, разочарование, замешательство — или пытаются подавить депрессию наркотиками и иным саморазрушительным поведением. Они могут даже попытаться покончить с собой. Девочки чаще замыкаются, мальчики становятся агрессивными. Если нет атмосферы любви и покоя, то наличие обоих родителей не сделает обстановку в доме здоровее. Да, Детям необходимо, чтобы оба родителя относились к ним с уважением и в равной степени удовлетворяли их потребности. Но это бывает, возможно, не всегда. Важно понимать, что детям лучше жить с одним любящим родителем, чем в полноценной семье, но с абьюзером. Если вы разошлись с супругом, важно позволять ребенку выражать свои чувства по этому поводу. В устах ребенка фраза Я ненавижу тебя может означать, что он просто ненавидит происходящее. Фраза « Я ненавижу тебя это невербальная агрессия. это интенсивное выражение чувств. Вы можете услышать нечто вроде этого в то время, когда наиболее уязвимы. Но даже в таком случае, когда ребенок расстроен переменами в ваших отношениях, важно признавать его чувства. Подходящим ответом будет «Похоже, ты расстраиваешься, и тебе плохо. Я не виню тебя. Я бы тоже хотела, чтобы всё было по-другому. Я люблю тебя». Зная, что можно ожидать, вы сумеете проявить уважение к чувствам ребёнка. Но избавиться от агрессии бывает очень трудно, когда на стороне обидчика оказывается судебная система и не принимается во внимание желания детей. Одна женщина, покинувшая агрессивного мужа, так рассказывала о пережитом. «Никогда не забуду слов своей начальницы. Суды предубеждены против женщин», — сказала она, когда я сообщила ей, что начинаю развод. Я подумала, что могу пострадать в финансовом плане, но была уверена, что дети будут защищены, что суды проявляют ответственность, когда дело касается благосостояния таких дорогих созданий. К моему ужасу оказалось, что я заблуждаюсь. Совершенно. Сказать, что сбылся худший кошмар матери, ничего не сказать. То, что сотворила судебная система, немыслимо. Две мои маленькие дочери сегодня спят вместе со мной в одной кровати, боясь отойти. Они плачут часами, когда их вынуждают покинуть меня. Мой еще маленький сын возвращается домой в депрессии и тревоге. Ему почти каждую ночь снятся кошмары о том, как приходит чудовище и забирает его. И все из-за постановления судьи. И все с молчаливого согласия тех, кто имеет право решающего голоса в системе. Дочка умоляет меня. «Мама, не оставляй меня с папой. Папа мне делает плохо. Он нехороший. Он плохой, папа». «Мама, не оставляй меня!» Когда я попросила бывшего мужа хотя бы подумать о том, как страдает дочь, как она боится и как ей больно, он угрожал мне прямо в ее присутствии. «Не заставляй меня сделать так, чтобы суд отобрал у тебя детей!» Он запугивает меня и повергает в ужас своей агрессии. Неудивительно, что мои маленькие дети тоже в ужасе. Даже при наличии доказательств о недобросовестном обращении с детьми судья постановил, чтобы половину времени дети проводили с отцом. Мои мольбы о сострадании к детям пролетели мимо ушей, их самих вообще не выслушали. Их отец хвастался друзьям, как заставит меня заплатить за развод и со смехом говорил, что его мечта, чтобы я разорилась и жила в своей машине — а он контролировал всё. Я знаю это, потому что они в шоке пришли ко мне и сказали, что он сумасшедший. Сегодня дети пришли домой и сказали, «Мама, папа собирается забрать наш дом, он злится на тебя». Я ничего не говорю им об их отце. Дети стали его пешками. Ему наплевать на их эмоциональное состояние, Похоже, что и суду наплевать на его агрессивное и преступное поведение. Чтобы пойти суду навстречу, я предложила, чтобы дети почти каждый день посещали отца, но жили со мной. Хотя бывший муж редко проводил время с детьми, он возразил и потребовал, чтобы половину времени они жили с ним. Я слышала, как он при этом сказал, «Так мне не придется платить ей ни гроша». Он сказал суду, что я специально заставляю детей выделываться. Он настаивал на том, что я сумасшедшая, и исписал несколько страниц ложью обо мне. Он заставляет меня расплачиваться за то, что я ушла от него. Трагедия в том, что суд дает такому мужчине именно то, что он хочет. А потом он, скорее всего, просто бросает своих детей совсем. Система это допускает. Каждый день детей отдают сексуально озабоченным, наркозависимым или эмоционально жестоким агрессорам. Нет никакой справедливости. Это безумие. Единственная моя надежда на то, что на него начнут жаловаться другие, и тогда у него не останется сил, чтобы наказывать меня. Как не встречаться друг с другом? Многие женщины, прервавшие агрессивные отношения, испытывают боль каждый раз, как видят своего бывшего партнёра. Каждый раз, когда ребёнку забирают, женщина сталкивается с преследовавшим её человеком и может снова подвергаться вербальной агрессии. Одна женщина сказала, «Это как выстрел с вероятностью 50 на 50. Будет либо Джекил, либо Хайт». Одно из решений — Установить нейтральное место — дом няни или другое безопасное место, где ваш бывший партнер может оставить детей на 10 минут, прежде чем подъедете вы, или где можете оставить детей вы, пока не подъедет он. Преследование через ребенка. Некоторые женщины, прошедшие через отношения с вербальной агрессией, а порой и с физическим насилием, сообщают о странном и печальном феномене. Абьюзер, не способный выполнить свое обещание ставить превыше всего потребности ребенка, может через него попытаться контролировать женщину. Будучи погруженным в реальность один, он закрыт взаимности, а потребность проявлять силу подчинения не удовлетворяется, хотя и сохраняется. Если он не перенес свою потребность в контроле на нового партнера, то целью вновь может стать старой. Преследовать мать через ребёнка можно, говоря нечто вроде следующего. «Я люблю твою маму. Я хочу, чтобы мы снова были вместе. А для этого мне нужно знать, что она делает, куда ходит, что носит, с кем разговаривает и что говорит. Не доверяй никому, кроме меня. Ребёнок хочет, чтобы всё было хорошо». Ребенок хочет любви. Ребенок не понимает, что им манипулируют. Но подрастая, дети узнают об этом и рассказывают. Они рассказывают, как ими манипулируют, заставляя следить и докладывать обо всем. Они рассказывают о своем смущении, смешанных чувствах преданности, вины и печали. Бывшие жертвы агрессоров говорят, что такое преследование оказывается настоящим кошмаром для них и детей. Если хотите, чтобы бывший супруг не вторгался в ваше личное пространство, лучше ознакомить детей со следующей информацией. Вы можете дать ее послушать, а можете распечатать для ребенка. Если вы воспитатель, терапевт или социальный работник, можете передать памятку родителям. Когда родители живут раздельно, твои отношения с каждым из родителей отдельные и особые. Если один из родителей просит рассказать о другом, нормально ответить «я не хочу говорить об этом». Важно рассказывать родителю или взрослому, которому ты доверяешь, обо всём, что беспокоит, смущает или волнует тебя, даже если речь идёт о папе или маме. Если родители больше не живут вместе, это не их дело узнавать, что происходит в жизни другого. Нехорошо, когда один родитель желает узнать от тебя подробности о другом. Тебе не обязательно отвечать на вопросы одного родителя о другом, например, на такие «Что делает твоя мама или твой папа? С кем она или он разговаривает? О чем она или он говорит?» Что она или он носит? Ты можешь ответить. Неважно. Ты можешь ответить. Я не хочу об этом говорить.